Тайнека прижалась к стеклу, рассматривая нелепое здание чужеродной архитектуры. Зеленые балконы как наросты облепили его тело. Вплотную к странному дому прилепилось сооружение поменьше и поскромнее. ги -дэ -дэ", прочитала она. — Подожди пять минут, — попросил Джамиль, — я быстро. Он сбежал по лестнице и скрылся за дверью учреждений. Через пять минут, как и обещал, вернулся, но вышел вместе с плотным мужчиной. Разговаривая, они медленно продвигались к машине. До ушей Дайнеки донеслись слова, сказанные мужчиной. «Я сделаю все возможное». Джамиль что-то ответил. Собеседники преувеличенно дружелюбно пожимали друг другу руки и, не разнимая ладоней, долго ими трясли. Джамиль сел в машину и чертыхнулся. «Почему?» – тихо спросила Дайнека. «Потому что не люблю. Когда говорят «да», а это значит «нет». «Разве так честно?» – удивилась она. «А я о чем?» «Не про него речь».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 Громадное пространство почти без мебели. Ничего особенного, только яркие ультрамариновые стены. Окна без штор и жалюзи. Ее охватило неуютное чувство. Казалось, тут, кто живет в этой комнате, существует отдельно от нее. И сделал все возможное, чтобы не оставить здесь и следа от своей индивидуальности. Сколько она ни всматривалась, ничего не заметила. Даже пыли. Квартира выглядела декорацией к спектаклю.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 бедная девочка дайнека горько вздохнула меня нельзя жалеть почему я начинаю плакать тогда я не буду джамиль улыбнулся и наклонившись поцеловал ее мне нужно знать кто такой вергилиус тихо сказала дайнека это опасно мне нужно знать упрямо повторила она джамиль молча смотрел на дорогу потом спросил логин знаешь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 Тогда я отвезу тебя в интернет-кафе. В это время раздался звонок телефона. — Да, записываю, — ответил Джамиль. Но, взявшись за лежащую на панели ручку, писать не стал, а встревоженно посмотрел на Дайнеку. — Так, и что? — Хорошо, спасибо. — Что случилось? Джамиль угрюмо молчал. — Что случилось? — почти прокричала Дайнека. — Он действительно был там, — ответил Джамиль. «Кто?» — спросила она. «Тот, на кого лаял тишотка. Мне сейчас дали пароль почтового ящика, а еще сказали, что там кто-то хорошо все почистил». «Может быть, этот кто-то пришел позже?» — предположила Дайнека. «Если бы». «Во сколько ты ушла из квартиры?» «В одиннадцать двадцать. А письма убрали в одиннадцать двадцать две». «Может быть?» — попыталась предположить Дайнека.